Глава 25. Интуиция вам в помощь. Изначально эта фраза просто задела мое подсознание, растревожила его. Однако едва появилось свободное время, я попыталась понять, что именно хотела сказать женщина, вроде бы всем своим видом демонстрирующая заботу и расположение к Раулю, произнося подобное в присутствии сотрудника министерства правопорядка. Это не было похоже на необдуманную реплику, скорее наоборот, на четкий такой намек. Непонятно кому и зачем. Это было иносказательно, мисс, Попыталась увернуться графиня. Правда теперь в ожидании пояснений на нее смотрела не только я, но и оба лорда-сэриком а также недоумевающая свекровь. Не так давно Рауль с одного выстрела убил взбесившегося пса, размозжив ему череп, глядя на меня, с вызовом выпалила Хелена. Наверняка об этой истории уже успели донести маркизу. Как и о другой, случившийся пару лет назад, когда Рауль тоже с одного выстрела, убил напавшего на меня грабителя? Уверена, это все есть в деле. Виконт, граф Фрехберн очень меткий стрелок. Патрик хмуро покосился на меня, но в основном он смотрел на Хелену, облокотившись на стол и поглаживая указательным пальцем нижнюю губу. Я уже успела запомнить, что он делает так в минуты сильной задумчивости. Вот Рауль... Наоборот, старался не смотреть на свою невестку, внимательно изучая узоры на обоях. А Эрик сейчас напоминал озадаченную гончую, которую пустили по следу, и тот неожиданно раздвоился. «Что?» Слишком бурно и не слишком вежливо огрызнулась графиня. Еще скажите, что ваше обвинение Рауля строилось на чем то ином, кроме его меткости?» «Хм...» промычал Патрик, но потом признал: « Да, я был, наслышан о том, что граф Фрехберн прекрасно стреляет, и это послужило одной из причин, почему я так легко поверил обвинению. А еще я знаю, что вы с лордом Георгом подавали прошение о расторжении брака. Похоже, не только у меня накопилось несколько непонятных моментов, требующих пояснения. В первую нашу встречу. Я еще не был об этом осведомлен, А потом мне запретили вести расследование. Так что пришлось довольствоваться собственными догадками. И они были не в пользу лорда Рауля. «Да», — оживился граф, вопросительно посмотрев на Патрика. «Простите, лорд, но, зная, что ваш старший брат ищет способы расторгнуть брак со своей женой, я был несколько шокирован тем, как все спокойно восприняли тот факт, что Алиса, леди Алиса, — быстро исправился маркиз, находилась в его спальне. Никто не был удивлен, ни ваша семья, ни семья графини Монтербон. Леди Алиса была нам уже почти как дочь, попыталась прояснить ситуацию мать рауля она приезжала в любое время ее сразу отводили на третий этаж и георг иногда приглашал ее к себе в покое чтобы она не скучала в ожидании брата они не запирались туда могли заходить слуги заглядывала я хелена обычно они играли в шахматы или просто общались в спальне не удержавшись стихидничала я «Они же не лежали там на кровати», — вспыхнув, возмутилась графиня. «Возможно, Георг хотел что-то показать или...» «Я не знаю». Женщина устало выдохнула и умоляюще посмотрела на сына, словно ожидала от него поддержки. «Да хватит притворяться! Достала уже, сил нет!» Внезапно сорвалась Хелена. «Меня променяли на более молодую, наглую, богатую стерву. Насчет стервы совершенно с вами согласна, леди», — очаровательно улыбнулась я. «А относительно всего остального очень сочувствую. Обидно, наверное. Убить их не хотелось?» «Хотелось», — огрызнулась младшая графиня. Но потом мы с Георгом заключили соглашение, и я передумала. Рауль изначально прикрывал эту «леди», так что ни о какой ревности с его стороны и речи быть не может. Это просто смешно. Всем было известно, что мы лишь ждем королевского разрешения на развод в связи с моей бесплодностью. Хелена призналась в собственной неполноценности как-то уж слишком легко, безразлично, как будто уже смирилась с ней. Или они с мужем просто использовали... Самый беспроигрышный повод для расторжения брака. Причем, даже если бесплодие в действительности было у мужчины и имелись подтверждения от медиков, в прошении следовало валить все на женщину. Ничто же не мешает ей излечиться во втором замужестве, если не хватило ума или гордости завести ребенка от садовника. На Патрика я старалась не смотреть все таки речь шла о его подруге детства, честь которой он так старательно пытался защитить. В итоге выяснилось, что это как раз Рауль защищал честь и леди Алисы, и своего брата, прикрывая их свидание. Конечно, после одобрения развода и женитьбы старшего на невесте младшего в обществе начался бы тайфун сплетен и пересудов, но через годик-другой все бы улеглось. Лет так, через пять-десять, даже леди Хелене удалось бы спокойно второй раз выйти замуж, не вызвав бурного ажиотажа. Но все равно ситуация была, прямо скажем, не слишком высоконравственная. Разрешение на развод давалось, если у пары не было детей или если супруга была замечена в обществе постороннего мужчины при очень двусмысленных обстоятельствах. Было несколько случаев, когда брак расторгался из-за слишком вызывающей неверности мужа. Причем тогда мужчине полагалось содержать бывшую жену даже после того, как она выйдет замуж за другого. В случае развода по вине женщины бывший муж обязан был о ней заботиться лишь последующие 9 лет или до ее нового замужества. Так что основная задача освобожденного а туз брака супруга заключалась в пристраивании своей благоверной в новые надежные руки. Иногда это были загребущие руки монахов, но для ухода в монастырь требовалось согласие женщины, подтвержденное в личной беседе с королевой. «О том, что повод для убийства надуманный, я догадывался», — спокойно признал Патрик. Подозреваю, этот ровный и безэмоциональный тон дался ему с большим усилием. Поэтому очень хочу выяснить, насколько случайен выбор жертв и место убийства. Было ли это сделано ради того, чтобы подставить лорда Рауля, или чтобы продемонстрировать беспечность поведения леди Алисы? Тут Патрик, до этого сверлящий взглядом Хелену, переглянулся с графом, Причем в глазах у обоих мужчин сверкнуло взаимопонимание. Один намекнул, второй уловил намек. Не только мы с Эриком остались в неведении, как два отверженных. Хотя тут же прямо сундук старинный, набитый различными версиями причин убийства. Ройся, пока руки не устанут. Например, учитывая связь последующего преступления с Шербанией и то, что леди Алиса принадлежит семье, До сих пор, сохранивший связи с этой страной, все изначально могло упираться во внешнюю политику. Или же все эти убийства не связывают ничего, кроме схожести исполнения. Но в это я не верю. Однако, судя по наличию помощника в одном доме и осведомленности о скелетах в шкафу в другом, убийца явно не с улицы прокрался. Кто-то из близких, знакомых обеих семей. Причем и время везде выбрано просто идеально. Или это случайное везение? Нет, не верю. Слишком уж. Слишком уж везение.